Глава 2 Человек в черном костюме, главврач Белого Покрова, продолжал говорить, рассказывая по импровизированной сцене с грацией хищника, оценивающего стадо. «Испытание простое. Сердце милосердия. Древний артефакт нашей клиники. Покажет истинность ваших намерений. Чем искреннее ваше желание исцелять, тем ярче будет свечение. Те, кто покажет результаты меньше локти длиной, могут сразу идти домой. Из-за кулис двое ассистентов вынесли постамент с артефактом. Это был непривычный мне магический кристалл, а сердце. В прямом смысле этого слова. Анатомически точная модель человеческого сердца размером с голову, выточенная из полупрозрачного красного камня. В глубине пульсировал, тусклый свет, имитируя его биение. Сердце милосердия. Ну, конечно. Могли бы еще печень сострадания притащить. Хотя местные любят пафосные названия. Взять хотя бы мое новое имя. Подходим по одному, — гаркнул главврач. Фамилии называть не надо. Артефакт сам все покажет. Первым вызвался тот самый парень-отличник с которым я говорил у входа. Он подошел с видом мученика, идущего на эшафот, положил руку на артефакт и благоговейно закрыл глаза. Сердце засветилось ровным, уверенным желтым светом. Столб сияния поднялся примерно на полтора локтя. «Неплохо! Следующий!» бросил главврач без тени эмоций. Пошла вереница кандидатов. Результаты варьировались от жалких вспышек на пару пядей до впечатляющих двух-трех локтей. Девушка, узнавшая меня, показала уверенные два локтя и облегченно выдохнула, отходя в сторону. Я заметил интересную закономерность. Чем проще и беднее было происхождение кандидата, тем ярче горел свет. А благосостояние легко было оценить по одежде. Видимо, выходцы из низов идут в медицину от безысходности и голода, а значит, с искренним желанием выбиться в люди через помощь другим. Трогательно. Детишки аристократов в дорогих костюмах выдавали в лучшем случае один локоть. Они здесь ради престижа, а не ради спасения жизней. Примитивная, но понятная мотивация. Моя очередь приближалась. Я спокойно прикинул варианты. С моей биографией Архилича этот артефакт должен был почернеть и треснуть. Или вообще не отреагировать. В лучшем случае выдать тусклое мерцание на пару сантиметров. Но уйти сейчас значит потерять единственный шанс попасть в клинику. А мне нужна эта работа. Сосуд не ждет. И второй раз я умирать не намерен. Придется рискнуть. Эй, парень в потрепанном пиджаке! Твоя очередь! крикнул мне один из помощников главврача. Я вышел в круг света, несколько кандидатов из «Золотой молодежи» хихикнули. На фоне их дорогих, идеально сидящих костюмов, я действительно выглядел бедным родственником. Знали бы они, что под этой оболочкой скрывается существо, лично отправившее в небытие население небольшой страны, когда она пыталась захватить империю, в которой я жил, смеялись бы они так же громко. Мои владения находились у самых границ, и шум по ночам мне не понравился. Он раздражал и мешал спать не только мне, но и всем мертвецам в округе. Потому я отправил на встречу захватчикам армию нежити, и к утру война была закончена. Я подошел к артефакту. В изи было видно, что гладкий на вид камень покрыт мельчайшими, почти невидимыми рунами. Старая работа, и минимум три века. И очень качественная. «Да пребудет со мной тьма!» — прошептал я так, чтобы никто не слышал, вкладывая в эту фразу всю свою прошлую суть. Я положил ладонь на прохладную гладкую поверхность. Сначала ничего. Потом я почувствовал знакомое покалывание магического сканирования. Артефакт прощупывал мою суть, мою ауру, пытаясь найти то самое искреннее желание исцелять. «Ну, давай, покажи всем, какой я милосердный». Особенно тем тысячам врагов, чьи души я перемолол для создания своей филактерии. Должно получиться впечатляюще. Проклятие в моей душе дрогнуло. Сосуд смерти — этот чертов хрустальный кубок — отозвался на прикосновение артефакта странным глубоким резонансом. Как будто два идеально настроенных камертона вдруг зазвучали в унисон. «Вспышка!» Ослепительный свет ударил так сильно, что все в зале инстинктивно зажмурились и отшатнулись. Я почувствовал, как мою ладонь обожгло ледяным огнем, а проклятие проклятие запело. Оно не сопротивлялось, оно радовалось. Оно нашло родственную душу в этом куске зачарованного камня. Когда я открыл глаза, весь зал был залит алым сиянием. Нет, не просто алым, густым, кроваво-красным светом. Который пульсировал в такт биению каменного сердца. Ну и дискотека. Эй, поддайте ритма, Ну, хоть кто-нибудь. А, ладно, черт с вами. Столб света бил из артефакта, уходя к самому потолку. Артефакт под моей рукой бился как живой, излучая такую первобытную мощь. Ближайшие кандидаты испуганно попятились. Тишина в зале была оглушительной. Первым опомнился главврач. Его лицо оставалось непроницаемой маской, но костяшки пальцев, сжимавших трость, побелели. «За 20 лет!» — пробормотал он себе под нос, потом громче, чтобы слышали все. «За 20 лет работы я видел подобное лишь однажды, и тот человек стал легендой нашей клиники». Толпа смотрела на меня в полном шоке. Кто-то даже начал было аплодировать но тут же отдернул себя, испугавшись нарушить священную тишину. Скорее всего, это чертово проклятие воспринимается артефактом как высшая форма медицинской этики. Ведь что может быть искреннее, желание, от которого зависит твоя жизнь? Я обязан спасать людей, иначе сдохну. И эта каменная сердечная мышца считает это чистейшим альтруизмом? Идиотизм вселенского масштаба. «Так как ты смог обмануть артефакт?» — с прищуром обратился ко мне главврач. Он не мог поверить в произошедшее. «Я был честен всей душой», — улыбнулся я. «А если не верите, то готов на любые проверки». Главврач задумался. Сомневаюсь, что у них целый склад этих артефактов, чтобы меня проверять. И со своего места он не сможет увидеть, насколько на самом деле черна моя душа. «Возможно, неисправность артефакта!» — раздался самоуверенный голос из толпы. Кое-кто решил вмешаться, чтобы принизить мой успех. Главрач медленно повернул голову в сторону этого человека, и его взгляд стал ледяным. «Сердце милосердия никогда не ошибается!» — отрезал он. «Но оно лишь измеряет силу желания, а не его природу. Однако мы не можем достоверно знать...» «Откуда у молодого человека такое желание?» Тут главврач обозначил свои сомнения в моей честности и сделал это при всех. «Как вас зовут?» Главврач смотрел на меня с нечитаемым выражением. В его глазах смешались шок, подозрения и капли профессионального интереса. Святослав Пирогов», — холодно ответил я. «Пирогов!» Главврач словно пробовал фамилию на вкус. «Что ж, господин Пирогов, вы приняты!» Узнавшая меня девушка смотрела на меня с выражением полного, абсолютного шока на лице. Ее губы беззвучно шевелились, словно она пыталась сопоставить того Святослава, которого знала, судя по всему, неудачника и пьяницу, с тем, кто только что заставил древний артефакт едва не взорваться от перегрузки и навряд ли в ближайшее время хоть кто-то из присутствующих поймет, что случилось. Пока я видел разные реакции на лицах присутствующих, от восхищения и полного шока до зависти и недоумения. Но большинство были согласны с главврачом, посчитали это моей хитростью или какой-то ошибкой. Ведь не бывает у людей настолько чистых намерений, и вся ирония в том, что у меня их и нет. Господин пирогов «Займите место среди прошедших первый этап», — велел главврач. «И постарайтесь, — он скривился, — не разочаровать нас на практической части». В его голосе прозвучала легкая, почти незаметная угроза. «Похоже, он из тех, кто не любит аномалии и сюрпризы. А я только что стал самой большой аномалией в истории их отбора». Чувствовал, что главврач намерен доказать себе и всем присутствующим, что я просто обманщик. Проходя через расступившуюся толпу к месту для прошедших испытания, я чувствовал на себе десятки взглядов. Восхищенные, подозрительные, откровенно враждебные. — Это подстава! — услышал я чей-то шепот. — Наверняка артефакт сломался. — Да какая подстава? Ты свет видел? меня до сих пор в глазах слепит», — отвечал ему второй. «Да что вы городите?» — шикнул третий. «Он точно подделал результаты!» Я бросил на эту группу суровый взгляд, и они замолчали. «Пусть попробуют доказать свои слова, и посмотрим, что у них выйдет». «Ничего», — разве что слухи распустят. В секции для прошедших испытания меня встретили настороженным молчанием. Никто не хотел стоять рядом, то ли из-за презрения к подделанным результатам, то ли из опасения, что на фоне моих достижений их, собственно, и покажутся жалкими. Только один человек не отводил взгляда. Молодой мужчина лет 25, в дорогом костюме от известного портного, с массивным перстнем на пальце, явно отпроск какого-то влиятельного клана. Но он смотрел на меня с плохо скрываемым презрением. «Любопытное представление», — сказал он, подойдя ближе. Его голос был ровным, но в нем звенел металл. «Михаил Волконский, возможно, вы слышали о нашей семье?» «Нет», — честно ответил я. Его левый глаз едва заметно дернулся, но он быстро взял себя в руки и спросил. «Скажите, Пирогов». «Как вам удался этот фокус?» Никакого фокуса. Просто положил руку на артефакт. И он засветился, как пожарная сирена. В его голосе сквозил неприкрытый скепсис. «Простите, но я не верю в подобные сказки. Особенно, когда эти чистые намерения у безродных бастардов. не а этот не теряет времени. Сразу обозначает территорию, пытается уколоть побольнее. Что ж, похвально. «Ваше право», — пожал я плечами. «Артефакту ваше мнение безразлично». Его лицо слегка покраснело, но ответить он не успел. Главврач поднял руку, требуя внимания. «Прошедшие первые испытания. Через 10 минут начнется практическая часть. Вам предстоит продемонстрировать реальные навыки диагностики и лечения». Тех, кто провалится, ждет немедленное исключение, без права повторной попытки. Объявили короткий перерыв. И отошел к дальнему углу зала, игнорируя десятки любопытных и враждебных взглядов. Прислонился к холодной стене, размышляя о произошедшем. Сосуд внутри приятно грел. Видимо, даже такое формальное признание от мощного артефакта давал какую-то подпитку. Мелочь, процента два, не больше. Ну и на том спасибо. В моем положении любая кроха энергии была на вес золота. Святослав, Я обернулся. Узнавшая меня девушка стояла в нескольких шагах, нервно теребя край своего строгого пиджака. На этой части испытания выдавали бейджики. Я прочитал ее имя — Варвара. Но она была не одна. За ее спиной, словно тени, маячили еще трое. Двое парня и девушка. Все примерно нашего возраста. И все смотрели на меня так, словно увидели призрака. Что ж, технически они правы. Я действительно восстал из мертвых. «Варвара», — ровно кивнул я, — «не ожидал тебя здесь встретить». Она сделала шаг, и я увидел, как дрожат ее руки. «Мы подумали, ты... после выпускного...» — пробормотала она. Вот и скелеты начинают вылазить из шкафов. Точнее, те, кто эти скелеты создавал. Троица за спиной Варвары выглядела так, словно готовилась к экзекуции. Я узнал их по фотографиям из выпускного альбома. Николай Лесков, смазливый сынок купца второй гильдии, и близнецы Поляковы, Петр и Ольга, отпрыски какого-то захудалого мелкопоместного дворянства. Все учились на одном курсе с прежним владельцем тела. «Святослав!» — Николай Первым попытался изобразить бурную радость, растянув губы в фальшивые улыбки. «Вот так встреча! Мы везде тебя искали после выпускного!» «Искали? В смысле, проверяли, не вылезли труп из импровизированной могилы? А я не дурак, чтобы не сопоставить факты и не понять, что оказался там не просто так». Уж явно мой предшественник не решил прилечь поспать под грудой холодной земли. «Неужели?» — я слегка улыбнулся. «И где же вы меня искали?» Близнецы переглянулись. Ольга поспешно вклинилась. «По общежитиям, конечно. Ты же просто исчез с вечеринки. Мы думали, ты, ну, перебрал и ушел спать куда-нибудь?» Коля всю ночь тебя искал», — монотонно поддержал брат. Даже городовым обращался. Плохие актеры. В моей прошлой нежизни. Культисты-любители куда лучше изображали невинность перед тем, как вонзить ритуальный кинжал в жертву. Как мило с вашей стороны, — сухо заметил я. Особенно учитывая, что я очнулся в парковом лесу, под слоем земли. Эффект был мгновенным. Варвара побледнела так, что веснушки на ее лице стали похожи Нарусы перца на белом листе бумаги. Николай закашлялся, словно подавился воздухом. Близнецы синхронно отступили на шаг назад, будто я внезапно покрылся трупными пятнами. «Э, «Что?» — выдавила Варвара. «Но как? То есть...» «Видимо, перебрал сильнее, чем вы думали», — я пожал плечами. «Хорошо, что не глубоко закопали. И что дождя не было, иначе бы не выбрался». Николай первым взял себя в руки. На его лице появилась маска искренней озабоченности. Довольно убедительная. Я почти поверил. «О, Святослав, это ужасно! Кто мог такое сделать? Может, грабители?» — участливо спросил он. «В лесопарке? За общежитием?» Я приподнял бровь. «Странное место для грабежа. Не находите?» «Мало ли, всякие отморозки шатаются». Пробормотал Петр Поляков, не глядя мне в глаза. Варвара все еще молчала, глядя на меня расширенными глазами. В них плескался ужас, смешанный с чувством вины. Интересно. Послушайте, — Николай понизил голос до заговорческого шепота. Той ночью все были пьяны в хлам. Ты же сам знаешь, какая была вечеринка. Может, ты с кем-то поругался или. или... Я с неподдельным интересом посмотрел на него. «Ну...» — он замялся, подбирая слова. «Ты же всегда увлекался странными теориями. Помнишь, спорил с Варварой о применении некромантических принципов в традиционной медицине. Может, кто-то воспринял это слишком серьезно? О, как интересно! Значит, предыдущий владелец этого тела был не просто болваном» а болваном с правильными интересами. Это объясняет, почему моя душа так легко и прочно в него вселилась. Должно быть определенное родство души и направленности в магии. Полезная информация. «Я была пьяна и говорила глупости», — сказала вдруг Варвара. Ее голос звучал напряженно, как натянутая струна. «Мы все были, и и я рада, что ты в порядке, Святослав, правда». Врет. Все врут, но по-разному. Николай пытается изобразить дружескую заботу. Но пот на висках его выдает. Близнецы держатся друг за друга. Классическая реакция стадных животных на стресс. А Варвара... Варвара знает больше других. Возможно, она даже знает, что именно произошло той ночью. Она — слабое звено. «Кстати, вы все прошли первое испытание?» Сменил я тему, наблюдая за их реакцией. «Да, мы были в первой группе», — быстро ответил Николай, явно обрадованный возможности уйти от опасной темы. «Правда, никто из нас не показал такой результат, как ты. Это было впечатляюще». «Подозрительно впечатляюще», — пробормотал Петр. Но тут же осекся под строгим взглядом сестры. «Ага». Значит, они уже обсуждали мой результат. И явно не в положительном ключе. Зависть и страх — гремучая смесь. Знаешь, — Ольга попыталась выдавить из себя улыбку, — может, это знак, что все плохое позади, и теперь у тебя начнется новая жизнь? Ну да, новая жизнь у меня точно началась. Только вот старые грехи прежнего владельца тела, похоже, так просто не отпустят. — Святослав, — Николай сделал шаг ближе. Его голос стал жестче. — Послушай, та ночь мы все были не в себе. Много чего нам говорили и наделали. Думаю, лучше всем нам просто забыть о ней и двигаться дальше. — Ты согласен? В его голосе звучала плохо скрытая угроза. Или мольба. Скорее, то и другое. — Конечно, — кивнул я. — В конце концов, я жив и здоров. Это главное. Точно, с облегчением выдохнул Петр. Главное, что все хорошо закончилось. Для меня началось, для прежнего Святослава закончилось, но вам об этом знать не обязательно. Нам пора готовиться к практической части, сказала вдруг Варвара. Удачи, Святослав! Она развернулась и быстро пошла прочь. Остальные поспешили за ней, бросая на меня нервные взгляды через плечо. Судя по их реакции, той ночью произошло что-то, связанное с магией. Возможно, неудачный ритуал или глупый эксперимент. И прежний Святослав стал побочным ущербом. Разберусь с ними позже, пока они мне поверили и больше не станут наседать. Сейчас у меня есть дела поважнее. Например, не провалить практическую часть и получить доступ к постоянному потоку умирающих пациентов. Оставшееся время перерыва я провел, наблюдая за другими кандидатами. Многие украдкой поглядывали в мою сторону, перешептываясь. Слухи уже пошли гулять по залу. Я слышал обрывки. «Просто сломал его, вот и все. Старая железка. Не выдержала». «Говорю тебе, у него покровитель есть. Для таких и артефакт подкрутят. Дело-то нехитрое. Слышал я, у него аура ненормальная. Какой-то сбой в магическом ядре. Вот артефакт из брендел Артефакт так никогда не светился. Михаил Волконский стоял в окружении небольшой свиты. Видимо, отпрыски союзных кланов. Он что-то негромко говорил, периодически кивая в мою сторону. Судя по выражениям лиц его слушателей, ничего хорошего. Уже формируются группировки. Одни видят во мне потенциального лидера. Другие... Выскочку и угрозу, установленному порядку. Классика жанра. Людишки всегда сбиваются в стаи. «Внимание!» Голос главврача прогремел по залу, обрывая все разговоры. «Прошедшие первые испытания! Следуйте за мной!» Нас провели по длинному стерильному коридору. В другое крыло здание. Здесь пахло уже недорогими духами и полиролью для мебели а настоящей больницей, дезинфекцией, лекарствами и той особой смесью страха и надежды, которая пропитывает все лечебные учреждения. Практически зал оказался огромным помещением, разделенным на десятки секций белыми ширмами. В каждой секции медицинская койка, на которой лежал пациент, подключенный к мониторам. «Правила простые», — объявил главврач. Его голос гулким эхом разносился по залу. «Диагностика и план лечения. 15 минут на все. Ошибка в диагнозе — исключение. Ухудшение состояния пациента по вашей вине — исключение и, возможно, юридические последствия». По залу прокатился нервный шепоток. Ставки были высоки. «И да», — добавил главврач с неприятной улыбкой, Пациенты. Настоящие. Это не учебные манекены. Так что думайте, прежде чем что-то делать. Настоящие пациенты для студентов-выпускников рискованно, но чертовски эффективно. Сразу отсеять тех, кто паникует под давлением и не может применить свои книжные знания в реальной ситуации. «Выбирайте секции и приступайте», — велел главврач. Команда глав врача прозвучала как выстрел стартового пистолета. Толпа кандидатов, до этого стоявшего в оцепенении, бросилась к ширмам. Началась суета, похожая на распродажу в дешевом магазине. Каждый старался занять пациента с очевидной, простой проблемой. Я видел, как один из мажоров в дорогом костюме с облегчением занял секцию с парнем, у которого был чистый, неосложненный перелом руки. Другой бросился к женщине с явными признаками простуды. Детский сад. Я же не спешил. Медленно шел вдоль ряда секций, позволяя своему особому зрению сканировать ауры за ширмами. Большинство случаев были действительно простыми. Администрация не хотела рисковать репутацией и жизнями пациентов, доверяя их не оперившимся птенцам. Переломы, порезы, простые магические инфекции, Который лечатся стандартными зельями. Скучно, но в дальнем углу. А вот это уже интересно. В последней секции, куда никто не рвался, лежал мужчина лет 50, оборванец, судя по рваной и грязной одежде. От него несло смесью немытого тела, перегара и гниения. Поэтому другие кандидаты инстинктивно обходили эту секцию по широкой дуге. Но не запах меня заинтересовал, а то, что я увидел своим особым зрением. Его живо было неправильной, искаженной, словно кто-то взял ровный, спокойный поток реки и грубо завязал его в тугой узел. Я вошел в секцию. Мужчина лежал без сознания. Его дыхание было хриплым и прерывистым. Кожа имела нездоровый, землистый цвет. На шее, в районе лимфоузлов виднялись мокнущие язвы. Я положил ему руку на лоб, активируя свои диагностические способности. Мир вокруг потерял краски, превратившись в трехмерную карту потоков энергии. Так-так. Основной канал живо перекручен в районе Солнечного сплетения. Мощный узел. Оттуда словно раковая опухоль идут. Черные щупальца к. Не интересно, к лимфатической системе. Но это не обычная инфекция, не похожа на. Бактериальное или вирусное поражение. Я присмотрелся внимательнее. Язвы на шее были непростыми. Под некроманским зрением они светились тусклым, ядовито-фиолетовым светом. Верный след грубого магического воздействия. Проклятие. Точнее, крайне неудачная попытка наложить его. Возможно, целью был врожденный иммунитет или, проклинающий, был криворуким идиотом. В итоге магия застряла в его системе как заноза, медленно отравляя организм изнутри. Обычный лекарь увидел бы только язвы и общее истощение организма. Диагностировал бы как запущенную инфекцию, может, какую-то редкую форму сифилиса или туберкулеза кожи. назначенное лечение только бы ухудшило ситуацию. Магия плохо реагирует на стандартные методы. Антибиотики и противовоспалительные зелья лишь разозлили бы застрявшую энергию, вызвав неконтролируемый выброс. Идеальный пациент, сложный, но с понятной для меня механикой. И почти при смерти, что гарантирует хороший выхлоп живы в случае успеха. Я открыл медицинский шкафчик в секции. Стандартный набор, бинты, антисептики, базовые зелья для снятия симптомов и... О, серебряные иглы для акупунктуры. Отлично! То, что нужно. Я взял набор игл и склянку с дистиллированной водой. Обычная вода, но для моих целей сойдет. Мне не нужна ее чистота, мне нужен носитель. Нужно распутать узел в потоках живы. Но аккуратно. Если дернуть слишком резко, магия может взорваться и убить пациента. А заодно и меня. Спасибо моему личному проклятию, которое не прощает врачебных ошибок. Я начал сыгал, взял три штуки. Первую воткнул в точку на солнечном сплетении, вторую под грудиной, третью в основании черепа. Не те точки, что указаны в дурацких учебниках по акупунктуре этого мира, а те, где я видел ключевые узлы искаженной энергии. Затем я взял склянку с водой, открыл ее и мысленно влил в жидкость крупицу своей лекарской силы. Вода склянки едва заметно замерцала. Я полил этой заряженной водой язвы нашей пациента. Вода зашипела, соприкасаясь с магическими ожогами, словно попала на раскаленную сковороду. — Эй, ты что творишь? — раздался резкий, скрипучий голос за моей спиной. Я обернулся. Кровями ширмы стоял экзаменатор. Пожилой сухой мужчина в идеально белом халате, вешанный значками, орденами, как новогодняя елка. Лицо у него было брезгливое и злое. — Лечу пациента, — спокойно ответил я. — Лечишь? — он подошел ближе, морщась от запаха. — Втыкаешь иглы куда попало и поливаешь водой? Это что за шаманство? — Шаманство? — Если бы ты знал, что настоящие шаманы из моего мира вытворяют с иглами и жидкостями, ты бы счел это детской игрой. Магическое отравление, — пояснил я, продолжая работу. Неудачное проклятие застряло в его лимфатической системе. Я распутываю энергетические узлы, чтобы вывести яд. Экзаменатор фыркнул так, будто я предложил ему лечить рак подорожникам. Магическое отравление! Бред! «Это обычный алкоголик с запущенным гнойным дерматитом, и ты сейчас убьешь его своими иголками, спровоцировав кровотечение!» Я проигнорировал его слова, полностью сосредоточившись на последнем, самом тонком этапе. Аккуратно, по миллиметру, я начал мысленно вытягивать застрявшую магию через серебряные иглы, которые работали как громоотводы. Фиолетовые нити проклятия... Неохотно поддавались, цепляясь за живую ткань, как репьи. Еще немного, вот так. Эх, мог бы я так же легко и себя от проклятия вылечить. Но нет, это невозможно. Проклятие этого бедолаги — простая заноза. Чужеродный объект в теле. Его можно вытащить. Мое же проклятие не заноза. Оно переписало саму суть моей души. Стало частью ее кода. Попытаться вылечить себя — все равно, что просить нож разрезать собственное лезвие. Парадокс. Любая сила, направленная на него, сама становится его частью. Последняя ядовитая нить с легким щелчком вышла из тела пациента и растворилась в воздухе. Я выдернул иглы одним резким, точным движением. Мужчина на койке дернулся, глубоко, судорожно вдохнул и открыл глаза. Язвы на его шее на глазах перестали мокнуть и начали затягиваться, бледнее. — Где я? — прохрипел он. — В больнице, — ответил я. — Лежите спокойно. Все будет хорошо. Я обернулся к экзаменатору с чувством выполненного долга, ожидая увидеть хоть каплю удивления на его кислом лице, но увидел лишь выражение холодной, торжествующей ярости. — Поздравляю, господин! — Он сверился с планшетом, который держал в руке. «Пирогов!» — процедил он сквозь зубы. «Вы только что подписали смертный приговор этому человеку». «Что?» — я почувствовал, как внутри что-то неприятно похолодело. Не страх, скорее, недоумение. «Ваш диагноз в корне неверен. Это не магическое отравление, а редчайшая форма гнойного лимфоденита» вызванного ли прозорной палочкой пятого типа. А ваше варварское лечение иглами нарушило целостность лимфатических капсул. Через пять минут у него начнется неконтролируемый сепсис, который перейдет в септический шок. Вы его убили. Что? Ты с ума сошел, человечишка? нельзя убивать людей? Ваш диагноз в корне неверен». Глядя в свой планшет, повторил экзаменатор, на бейджике которого виднелась магистр Крюков. «Протокол номер 347! Запущенный, гнойный, лимфоденит с признаками!» Он замолчал на полуслове. Замер. Его брови, и без того суровые, сошлись на переносице в одну сплошную линию. Он поднес планшет ближе к глазам, потом чуть отстранил, словно пытаюсь поймать фокус. — тоже чертовщина? — промормотал он так тихо, что услышал, наверное, только я. — Здесь написано «Магическое поражение третьей степени». — Ага. Кто-то в регистратуре оказался компетентнее тебя, дорогой магистр. Редкий вид в этом человеческом террариуме. Надо будет запомнить. — Неважно. Он тряхнул головой, отгоняя сомнения, как назойливую муху. Его уверенность, давшая трещину, тут же была замазана толстым слоем упрямства. «Очевидная ошибка в документах! Я вижу классические симптомы инфекции своими глазами!» Выйдя в коридор, Крюков позвал бригаду лекарей. В этот момент к нашей секции, скрипя колесами, подкатила медицинская бригада. Трое молодых лекарей с реанимационной каталкой и набором инструментов. Они выглядели серьезно и деловито. «Магистр Крюков вызывали?» — спросил старший из них. «Мужчины лет 30. «Экстренная стабилизация?» «Да!» — экзаменатор воспрянул духом, обретя поддержку. «Немедленно введите антибиотический коктейль широкого спектра и начинайте дренаж гнойников! Живо!» Лекари засуетились, их руки привычно замелькали над набором. Воздух наполнился резким запахом спирта, когда один из них скрыл ампулу. Инстинкт, отточенный веками, сработал раньше разума. Мое тело двинулось само. Один шаг. Не резкий, но и немедленный. Я просто возник на их пути, как гранитная плита. Не угрожая, но делая дальнейшее движение невозможным. Воздух в тесной секции загустел. «Стоп!» — велел я. Мой голос прозвучал тихо, но в маленьком пространстве секции он лег камнем, останавливая их суету. «С дороги, студент!» — рявкнул один из лекарей, самый молодой и ретивый. «Если вы ведете антибиотики, он умрет».